Кроме того, я оставалась, чтобы играть в сельском цирульнике. Как всегда, в своем уютном гнездышке я чувствовала себя счастливее, чем где-либо. Помню, как я бродила по садам, чтобы полюбоваться на святы и посмотреть, каких успехов добились мои работники. В трианонии все время происходили какие-нибудь изменения. Я останавливалась возле летнего дома, чтобы полюбоваться моим театром с его ионическими колоннами, поддерживающими фронтом, на котором был высечен купидон, держащий лиру и лавровый венок. Помню, какой трепет я всегда испытывала, входя в театр, и какая радость охватывала меня при виде его белых и золотых украшений. Над занавесом, скрывающим сцену, две прелестные нимфы держали щит с моим гербом. Потолок был покрыт великолепной росписью, выполненной Лагрене. Театр казался очень маленьким, когда его сцена была скрыта за занавесом. Эта сцена была предметом моей особой гордости и восторга. Она была огромная и достаточно велика для исполнения любого спектакля. Возможно, пространство, предусмотренное для зрителей, было небольшим. Но ну, так что из того? Ведь это был семейный театр, который и не предусматривал большого количества публики. Чем я больше всего наслаждалась в Трианоне помимо игры в театре, так это мероприятиями, которые назывались воскресными балами. Любой человек, одетый соответствующим образом, мог посещать их. Я велела, чтобы мне представляли матерей с детьми и нянь с их подопечными. Я наслаждалась, беседой с попечительницами малышей, об очаровательных привычках или болезнях их подопечных. Я разговаривала с детьми и рассказывала им о себе. В такие минуты я чувствовала себя очень счастливой. Иногда я принимала участие в традиционных танцах, переходя от одного партнера к другому, чтобы показать людям, что триануния обходится без версальской педантичности время я была особенно счастлива, не подозревая о том, что вот-вот разразится буря. Откуда мне было знать об этом? Ведь все начиналось так просто. Король приподнес своему племяннику сыну Артуа подарок бриллиантовый эполет и пряжки. Он заказал их у придворных ювелиров Бемора и Басенжа и попросил их достать все это мне. После того, как Бумер в случае с бриллиантом ожерельем, устроил такую нелицеприятную сцену в присутствии моей дочери, я приказала, чтобы он больше не показывался мне на глаза, а имел дело с моим камердинером. Когда мне доставили эполет и пряжки, я вместе с мадам Компан репетировала свою роль в сибирском цивильнике. Камердинер, который принес их, сказал, что вместе с драгоценностями месье Бемер передал для меня письмо. Вздохнув, я взяла это письмо, думая при этом только о своей роли. «Но какой назуливый человек!» — сказала я. «Вероятно, он немного не в себе». Одна из женщин распечатала письмо с помощью горящей восковой свечи. Я же продолжала беседовать с мадам Кампан. «Как ты думаешь...» «Достаточно ли ударения я делаю на этом последнем предложении?» «Как, по-твоему?» «Она сказала бы это именно так?» «Вот попытайся теперь ты, покажи мне, как бы ты это произнесла, моя дорогая компан!» У компана это получилось превосходно. Как прекрасно она умела произносить слова. Правда, она нисколько не была похожа на розину. «Моя милая, моя серьезная компания. «Превосходно!» — сказала я, вскрывая письмо. Я пробежала его глазами, слегка позевывая. Бемер всегда вызывал у меня желание зевнуть. «Мадам, мы вне себя от счастья и осмеливаемся надеяться, что последнее предложение, полученное нами, которое мы исполнили с усердием и почтением, является еще одним доказательством нашей покорности и преданности Вашему Величеству. Мы испытываем глубокое удовлетворение, думая о том,